помним вспомним степи монгольские голубой керулен, золотой анон трижды тридцать монгольским войском втоптано в пыль непокорных племен мы бросим народом грозу и пуламя несущие смерть с хана сыны пески сорока пустынь за нами кровью убитых обогрены Рубите! Рубите, молодых и старых, взвился над вселенной монгольский аркан. Повелел, повелел так в искрах пожара краснобородый бич неба Батыр Чингис Хан. Он сказал, в ваши рты положу я сахар, завернул животы вам в шелка и парчу. Все мое! Все мое, я не ведаю страха, я весь мир к седлу моему прикручу. Вперед, вперед, крепконогие коней. Вашу тень обгоняет народов страх. Мы не сдержим, не сдержим буйной погони, пока распаленных коней не омоем в последних, последнего моря волнах. Слушая любимую песню, Чингисхан раскачивался и подпевал низким креплым голосом. Из его глаз текли крупные слезы и скатывались по жесткой рыжей бороде. Он вытер лицо полой собольей шубы и бросил в сторону певца золотой динар. Тут ловко его поймал и упал ничком, целуя землю. Чингисхан сказал, «После песни о далеком кирулении...» Но и печень грызет печаль. Я хочу порадоваться. Ой-е, Махмуд ялович прикажи, чтобы эти девицы успели мне приятные песни и меня развеселили. Я знаю, какие песни ты любишь, государь, и сейчас объясню это певицам. Махмуд Ялыч прошел степенно и важно к толпе бухарских женщин и пошептался с ними. Итак, сказал он им, спойте такую песню, чтобы вы завыли как потерявшие детеныши волчицы и пусть старики тоже подвывают, иначе ваш новый повелитель так разгневается, что вы лишитесь ваших волос вместе с головами. Женщины стали всхлипывать, а Махмуд Ялович с достоинством вернулся на свое место около монгольского ладыки. Перед хором девушек выступил мальчик в голубой чулме и в длинном полосатом халате. Он повернулся к женщинам и сказал: «Не бойтесь». Я спою. Он запел чистым, нежным голосом. Песня его была грустная и одинока, Понеслась над затихшей площадью При потрескивании костров, фырканье коней и глухом рокоте бубнов. Край радости и песен, Прекрасный Гелистан, пустыню ты стал, твои сады в огне, Завернутый в меха здесь царствует монгол, Ты гибнешь весь в крови. Израненный хорезм. Хор девушек жалобно простонал, припев, Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен. На-на-на! А за девушками все бухарские старики на площади подхватили отчаянным воплем. О, хорезм О, хорезм Мальчик продолжал. С гор снеговых поток вливался в заравшан. Клубился черный дым, померкли небеса. Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен, и братья, и отцы все полегли в боях. Снова хор девушек повторил, припев. Лишь слышен жалкий плач детей и пленных жен. На-на-на. И опять все бухарские старики отчаянным воплем подхватили. О, харезн! О, харезм! Только один размеец Махмуд Ялвыч, сидел молча и косился на стариков, холодный и настороженный. «Что поет этот мальчик?» — спросил еще схлипывая Чингисхан. «И почему так воют эти старики?» «Они поют так, как ты любишь», — объяснил Махмуд Ялвыч. «В этой песне оплакивается о гиблях Родины, а все старики стонут о харезм и плачут, что их была и слава пропала». Темное лесо Чингисхана собралось в сеть морщинок. Рот растянулся в подобие улыбки. А он вдруг захохотал, точно лаял большой старый волкодав и хлопал большими ладонями по грузному животу. Вот это для меня веселая песня. Хорошо воет мальчишка, точно плачет. Пусть плачет вся вселенная, когда великий Чингисхан смеется. Когда я сгибаю непокорную голову под мое колено, я люблю смотреть, как мой враг стонет и молит о пощаде, а слезы отчаяния текут по его исхудалым щекам. Мне нравится такая жалобная песня. Хочу часто ее слушать. Откуда этот мальчишка? Это не мальчик, а бухарская девушка, Бенд Закиджа. Она умеет хорошо читать и писать, и потому ходит в челме, завязанной так, как ее носят ученые песцы. Она была переписчицей книг у шахского летописца. Такая девушка — редкая пленница. Пусть она всегда поет свою жалобную песню на моих пирах, и чтобы все мусульмане при этом плакали, а я радовался. Мы приказываем всех взятых в Бухаре девиц раздать моим воинам. А... Эту девицу возить повсюду со мною. Будет сделано, великий». Чингисхан встал. Сидевшие вокруг монголы разом поднялись и выплеснули недопитые чаши на землю в честь Бога Победы. «Я еду дальше», — сказал Чингисхан. «Подайте мне коня». Тайерхан останется в этом городе наместником и серьезно ему подчиняться. Освещенный заревом костров и бледным светом полумесяца, Чингисхан поднялся на широкогрудого саврасового коня. Телохранители побежали между кострами к своим коням, которых стерегли бухарские старики, и через несколько мгновений верница всадников гремя копытами и по каменным плитам потянулась через площадь, въезжая в темную. O,